Если Иван Петрович встречал в коридорчике соседок, то непременно читал им н р а в о у ч е н и е Сто раз говорил я вам, давайте порядок наводить, чтобы чисто было. И кто кошек водит, тот наблюдал бы за ними. Поймите же, наконец, что это негигиенично, вредно. От этого болезни заводятся». Соседки спорили, какой тут порядок будет, когда очередей не соблюдают. Спроси, кому сегодня лестницу мыть, никто не признается. Богданов, досадливо махнув рукой, подходил к своей двери, обитой войлоком и рваной клеенкой, большим ключом отпирал тяжелый замок, висевший на дверях, и, войдя в свою квартиру, суетливо начинал свой трудовой день. Квартира Богданова состояла из трех комнат, вернее, трех отделений одной комнаты. В первом отделении передней была большая русская печь. Второе отделение в одно окно служило столовой и было такой ширины, что р а с п р о с т ё р т ы м и руками можно было коснуться обеих противоположных стен. Здесь едва помещались стол, сундук и два стула. В самой большой комнате в два окна стояли старый диван со сломанной ножкой, обитый дешевым ситчиком, стол с книгами и ящиком для красок и кистей, посреди комнаты мольберт и перед ним стул. По стенам были прибиты этюды и висело несколько картин. Спал Богданов на диване, подставляя пустой ящик на место сломанной ножки. Если в квартире собиралось четыре человека и одному не хватало с и д е н ь я то хозяин усаживался на толстом обрубке дерева, служившем в этом случае дополнением к мебели. Квартирой своей Иван Петрович был доволен и основательно доказывал ее превосходные стороны. «Скажи, пожалуйста, где ты найдешь такую квартиру? Печь, например, пять поленьев, броси весь день тепло, хоть в какой мороз, сухо, ревматизма, будь покоен, никогда не наживешь. Из окон прямо небо, ничто не закрывает света, к вечеру на стене даже лучи солнца догорают, как на картине Жуковского». Ну, пейзаж не пейзаж, а на горизонте маячат деревца, и можно тучи наблюдать. Опять-таки цена пятнадцать целковых за все удобства. н а й д ё ш ь ты за такие деньги хоть комнату в другом месте. Богданов жил не один. Разойдясь с женой, он оставил у себя сына, который учился в начальной школе. К нему отец проявлял исключительную заботу, свойственную скорее матери. Он следил за здоровьем сына, за его питанием и учением. Утром Иван Петрович грел на керосинке большой жестяный чайник, поил сына чаем, отправлял его в школу и, принеся из лавочки продукты, готовил обед на несколько дней сразу. Меню было самое простое. Щи с мясом, гречневая каша с молоком, вечером чай с ситным хлебом и иногда с колбасой. Питанием, как и квартирой, Богданов также был доволен. Если он зазывал меня к себе, чтобы показать свою работу, то за вечерним чаем хвастал своей закуской. «Посмотри, каков хлеб в нашем захолустье! Не хуже, брат, Чуевского, а колбаса? В охотном б ряду не везде такую найдешь. Вот то-то и оно!» надевал очки и громадными щипцами колол сахар на мелкие кусочки, так как пил вприкуску. Сахар не хвалил потому только, что он был везде одинаков. Угощая чаем, он говорил, «Смотри, как знаешь, а то выпил бы еще, н а с ч ё т кипятка не беспокойся, у меня керосинка лихая, за пять минут о какой чайник закипает».